Сотрудник контрразведки не может по своему усмотрению жениться на ком попало. Жоны это тыл КГБ. Их кандидатуры тщательно проверяются, с каждой беседует сотрудник кадрового аппарата, и только если невеста удовлетворяет всем требованиям, начальство может дать сансу на введение семьёй. Всё это он прекрасно знал, как и то, что кандидатура Лауры является заведомо непроходной. Но предложение сделано, невеста и Александра Сергеевна познакомились с отцом, обговорены сроки свадьбы. Теперь просто невозможно дать задний ход. Через месяц, сдав экзамены за первый курс, новоиспеченный второкурсник Волков подал рапорт о своем намерении жениться на Лавре Марконе. Для руководства школы эта весть оказалась подобно разорвавшейся бомбе. Курсант строго режимного учебного заведения КГБ Немец, который женится на итальянке. Такое не могло присниться даже в кошмарном сне. Да он просто издевается. Генерал Лисанов ударил по столу кулаком. Смотрите, что он пишет. Оражёнка города Флоренция, республики Италия. Это же вызов, насмешка. А он знает, что его будущая теща была валютной проституткой, одной из первых в Москве. Нет, Бруин покачал головой. Он бы обязательно рассказал друзьям. Они обсуждали эту тему. Может, вам не все передавали, кто его освещает? Крылков, очень дотошный и старательный парнишка. Он не упускает ни одной мелочи. Тогда может рассказать ему все? Открыть глаза. Пусть найдет другую девчонку. Зачем ему это Маркони? Блядство, оно ж по крови передается. Значит, будут проблемы и в семье. Миролюбиво сказал Качатков, глядя на портрет Грибачёва, недавно повешенный над столом начальника школы. Новый генеральный секретарь либерально улыбался. Бесполезно, Бровин покачал головой, хотя тоже видел портрет. У него амбиции выше головы. Он прекрасно понимает, что согласия на такой брак ему никто не даст. Это Димарш. Собравшиеся переглянулись. Все было ясно. Парень перегнул палку. За определенной чертой его козыри не играют, Если систематически напиваться, волочиться за юбками, терять служебные документы, выбалтывать государственные секреты или жениться на иностранках, то даже генсек не распорядится держать тебя на службе. Если, конечно, он не твой родной папа, а может, и папа не распорядится. Оставалось решить, как оформить дело. Причина увольнения должна быть совершенно нейтральной и веской. Обычно в качестве таковой выступает состояние здоровья. Он боксер, нос разбит, сказал Бровин. Искривление носовой перегородки наверняка есть на самом деле. Нет, не будем доводить до крайности, неожиданно сказал генерал. Он хорошо учился, закончил первый курс, у него много заслуг. Зачем увольнять из органов? вос переводится в наружку и работает приносит пользу родине поручить ламову переговорить с ним чтобы не было бит любовь любовью а инструкции надо выполнять он поймет.